Кара бросила на него подозрительный взгляд. Если этот барьер спокойно держался три тысячи лет, то что с ним случилось сейчас? Ричард кашлянул. «Ну, отчасти во всем виноват я. Я разрушил чары башен. Барьера не существует, а пустынные земли вновь превратились в зеленые луга, какими были когда-то". Морцит потрясенно уставились на него. Потом Кара повернулась к Рейни. И он еще говорит, что не умеет пользоваться магией. Райна смерила Ричарда взглядом с ног до головы. Итак, вы развязали эту войну. Вернее, сделали ее возможной. Нет. Это началось давным-давно. Ричард провел рукой по лбу. «Еще до того, как я обрушил барьер Орден нашел здесь союзников. И война по существу началась уже когда Эбению сравняли с землей, барьер еще был целёхоник. Но теперь ничто не мешает продвижению ордена. И не стоит его недооценивать. Орден использует волшебников и колдуний. Он хочет уничтожить всякую магию. Он использует волшебников и хочет уничтожить магию? воскликнула Кара. Что за чепуха? Вы то и дело твердите, что я должен сражаться против магии. Почему? Ричард указал на Улика с Иганом. А потому что они могут сражаться лишь против стали. Для того, чтобы уничтожить магию, как правило, нужна тоже магия. Магия, кстати, присущая вам для чего? Чтобы противостоять другой магии. То же самое и с орденом. Точно так же. Дар Генерал использовал вас, чтобы мучить и убивать тех обладателей магии, кто осмелился ему противостоять. Ричард помолчал. Вы владеете магией. Орден будет стремиться вас уничтожить. Я владею магией. Он будет стремиться уничтожить меня. В конце концов, все отхрианцы владеют магией. Я имею в виду волшебные узы. Орден безусловно об этом пронюхает и захочет искоренить это безобразие. Рано или поздно они сокрушат Дхару так же, как сокрушат Срединные земли. — Этот Хара их сокрушит, бросил через плечо Улик, таким тоном, словно сообщал, что солнце, как известно, садится на западе. Ричард поглядел на него. Пока не появился я, Дхарианцы были союзниками Ордена. И по его приказу уничтожили и Бесинию. И здесь в Эйдендриле они подчинялись приказам ордена. Повисло молчание. Кара внимательно изучала носки своих сапог, а Райна тяжко вздохнула. В "Военные неразберихи", заговорила наконец Кара, словно бы размышляя вслух. "Некоторые из нас почувствовали, что узы разорваны, как тогда в народном дворце, когда вы убили Даркинора?" Без нового магистра они уподобились потерянным душам и могли просто примкнуть к кому-то, кто бы ими руководил, чтобы заполнить пустоту, возникшую на месте разорванных уст. Но сейчас узы восстановлены. Теперь у нас есть магистр Жал. Ричард уселся в кресло матери исповедницы. На это я и надеялся. Именно поэтому вы должны вернуться в Тхарву, заявила Райна. Пока вы остаетесь магистром ралом, наш народ не примкнет к имперскому ордену. Но если вас убьют, узы снова порвутся, и армия опять обратится к ордену за приказами. Пусть срединные земли сами воюют, не наше дело спасать их от них же самих. Тогда срединные земли падут под мечом имперского ордена, тихо произнес Ричард. «Воцарится рабство». Никто никогда уже не будет свободным. Мы не можем этого допустить, и пока существует надежда, должны бороться. И надо спешить, пока орден не укрепил свое положение в срединых землях. Кара закатила глаза. Да охранят нас духи от мужчин, одержимых борьбой за правое дело. Зачем же при этом всех вести за собой? Если я этого не сделаю, то в конце концов Все окажутся под властью Имперского ордена, терпеливо объяснил Ричард. Все станут его рабами навеки вечные. Тиранам никогда не надоедает тирания. В зале повисла звенящая тишина. Ричард откинулся на спинку кресла. Он так устал, что глаза закрывались сами собой. Стоит ли вообще пытаться их убедить? Они явно не понимают его. Им в сущности все равно, что и зачем он пытается сделать. Кара оперлась на стол и потёрла ладонью лицо. Мы не хотим потерять вас, магистр жаль. Мы не хотим возвращения к прошлому. Казалось, она вот-вот расплачется. Нам нравится шутить и смеяться. Мы никогда не имели на это права. Мы жили в страхе и боялись слово лишнее сказать. И теперь, узнав другую жизнь, мы не хотим возвраток прежней. А если вы погибнете за Срединные земли, то это произойдет. Кара и все, выслушайте меня. Поверьте, если я не сделаю того, что должен, случится то, чего вы боитесь. Разве вы не понимаете? Если я не объединю страны под властью справедливых законов, орден поглотит их по одной. И если его тень накроет срединные земли, потом она опустится на Дхару и в конце концов весь мир погрузится во мрак. Я делаю это не потому, что мне так хочется, а потому что способен справиться с этой задачей. Если я струшу сейчас, мне некуда будет спрятаться. Орден повсюду отыщет меня и убьет. Я вовсе не жажду завоевывать страны и править народами. Я хочу всего лишь спокойствия, завести семью и жить мирно. Но для этого я должен сделать Срединные земли сильными и могущественными, чтобы это был не союз государств, которые держатся друг за друга, пока это выгодно, а чтобы они были действительно одним целым, и другие страны должны быть уверены, что мы будем до последнего стоять за правое дело. только тогда они согласятся присоединиться к нам потому что будут знать им не придется драться в одиночку если надо будет отстаивать свою свободу нам должны доверять доверие это великая вещь вновь воцарилось молчание Ричард прикрыв глаза откинулся на спинку кресла конечно они думают что он спятил бессмысленно что-то им объяснять Похоже, ему придется просто-напросто приказать им делать то, что ему требуется, и не задумываться о том, нравится им это или нет. Магистр Рал нарушила, наконец молчание кара. Ричард открыл глаза и увидел, что она с мрачным лицом стоит перед ним, скрестив на груди руки. "Предупреждаю. Я не стану менять пеленки вашему ребенку, купать его и сюсюкать". Ричард снова закрыл глаза и устроился поудобнее, посмеиваясь в душе. Он вспомнил, как однажды еще дома в Исландии к Зеду прибежала повитуха. Элейн Ситон, молоденькая женщина, которой было немногим больше лет, чем Ричарду, рожала своего первенца. Роды оказались тяжелыми, и повитуха, повернувшись спиной к Ричарду, что-то озабоченно говорила Зеду. Тогда Ричард еще не знал, что Зэт его родной дедушка, а считал старика лишь своим лучшим другом. О том, что Зэт волшебник, он тоже понятия не имел, как не подозревали об этом и другие. Для всех он был просто мудрый старик, умеющий читать облака и обладающий огромными познаниями, как в самых обычных вещах, так и во всяких диковинных. Он знал редкие травы, умел врачевать Предсказывать погоду, мог сказать, где нужно копать колодец и где лучше вырыть могилу. Роды он тоже умел принимать.